Юлия Ферсанова «Божий промысел по контракту» книга третья «Шестеро против тёмного» читает «Ведьма». Глава первая. Несвоевременное предупреждение. Еще не открыв глаз, Элька почувствовала, как губы расплываются в умиротворенной улыбке. Скажи, кто несколько месяцев назад, что именно так она будет реагировать на каждое пробуждение, немедленно обозвала бы предсказателя мошенником. Но сейчас Елена Сергеевна Белозерова, в прошлом секретарь в Третьей разрядной конторе, а ныне наемный работник Совета Богов по контракту, была абсолютна преступно, просто сверхъестественно счастливо. Каждый новый день только добавлял радости в копилку жизни. Даже коллега Эльки, воитель Эсгал, склонный к критике любого импульсивного поступка девушки, не мог испортить своими нравоучительными замечаниями неизменно восхитительного настроения юной хаотической колдуньи. Куда уж маленькому солнечному лучу, прокравшемуся в спальню, и неизвестно каким образом преодолевшему заградительную полосу из штор и полога балдахина. Элька потянулась, распахнула серо-голубые, казавшиеся почти синими от бликов полога, глаза и хихикнула. На балдахине, вцепившись в него острыми коготками, на манер декоративной прищепки из магазинчика приколов, висела домашняя зверушка, как и подобает летучим мышам вниз головой. Вот только совершенно не по летучи мыша, а именно так колдунья именовала свою питомицу в память об одном колоритном литературном персонаже, наслаждалась теплым солнышком. Она подставляла лучам тонкие крылышки, расправляя и вытягивая их, словно кошка лапки. Улыбаясь, девушка протянула руку вверх, и мыша, приветственно попискивая, перепрыгнула на запястье хозяйки. «Доброе утро, моя хорошая!» Элька одним пальчиком ласково почесала мышку за ушами и под подбородком. Мыша довольно заурчала, прищурив золотисто-зеленые глаза, почему-то абсолютно не боящиеся прямых солнечных лучей, и вытянула чуть приплюснутую, но все равно обаятельную мордочку. Элька, впрочем, и не рассчитывала, что ее питомица – подарок господина темной крови Ильдовура Кара будет обычной летучей мышью. Возможно, и сам вампир, преподнеся связною в дар хаотической колдуньи, не предполагал, в кого очень скоро превратиться в смышленый зверек. Мыша понимала желание девушки даже не с полуслова, а с полумысли, старалась исполнять их изо всех мышиных сил и чутко чувствовала настроение хозяйки. А легкомысленная Элька не углубляясь в дебри умозаключений об интеллекте зверушки, просто любила ее и баловала так же иступленно, как Рета, голубоглазого крыса своего приятеля Ренда. Тем же самым занимались и все прочие члены команды. Разумеется, гал не в счет. Стоик-воитель вообще не баловал никого, даже себя. Мыша, перебирая лапками, поудобнее утвердилась на запястье Эльки, издала переливчатую требовательную трель и потянула девушку куда-то влево. «Хочешь прогуляться?» – решила Элька, зная, что ее питомица любит утром поразмять крылышки, летая по саду. А то, что Галу, обыкновенно совершавшему на свежем воздухе пробежки или тренировавшемуся на площадке перед домом, приходилось наблюдать за закладывающей у него над головой мертвые петли летуньей, и слушать ее пронзительные, совсем не мелодичные писки, так это было чистым совпадением. Ни Элька, ни Мыша не хотели выводить из себя воителя, ну, если только подразнить его самую малость. С мышью на руке Элька выпрыгнула из постели, одернула коротенькую ночную рубашку на двух тонких лямочках и, не обувая тапочек, пробежала по мягкому ковру к двери из спальни. Окно в своей второй комнате Элька на ночь не закрывала и собиралась сейчас выпустить мышу из дома через него. Решив, что хозяйка двигается в правильном направлении, зверушка успокоилась. Но стоило только Эльке коснуться двери, как мыша взмахнула крылышками и снова пискнула необычайно громко и длинно. Как такой сильный звук мог уместиться в маленьком тельце мышки, Элька разгадать не успела, потому что утренний свет сменился непроглядным мраком, который спустя долю секунды стал вечерним сумраком. «Мама миа!» Почему-то по-итальянски темпераментно возмутилась босоногая Элька и, взвизнув, совершила гигантский прыжок со светло-серых ледяных плит мраморного пола на роскошный винно-красный ковер. «Ну и холодина!» Уже по-русски продолжила она, Видимо, резкий перепад температуры не пробудил универсального лингвистического таланта и огляделась вокруг, чтобы сообразить, где, собственно, очутилась по воле своей питомицы и, самое главное, зачем. Высокие, забранные ажурным металлическим переплетом окна открывали вид на пламенеющее закатом небо. В помещении стояла массивная, сразу видно старинная и очень-очень дорогая мебель, из какого-то черного, с глубинным проблеском багрянца дерева. Обивка к ней полагалась цвета темной черешни, а у стены высился громадный камин весьма аристократичного вида. Чтобы так сочетать колоссальные объемы и изысканность, требовался тонкий вкус, время и много-много, нет, много-много-много денег. Впрочем, у здешнего хозяина всего этого было вдосталь. «Добро пожаловать в мои владения, леди!» Бархатным голосом приветствовал он гостью, поднимаясь из глубин кресла. «Замерзла!» Туфли с серебряными пряжками, черные брюки из какой-то явно дорогой, чуть переливчатой материи, обтягивающие мускулистые ноги и рубашка, настоящая бездна пышных кружев, в которой пряталась массивная серебряная цепь с большими, прекрасно ограненными рубинами и сапфирами. Таков был наряд господина, сопроводившего свою речь коротким полупоклоном. Этот жест заставил густые черные волосы живописно рассыпаться по плечам. Губы изогнулись в чуть ироничной, но все-таки благожелательной улыбке с легким проблеском острых клыков. В глубоко синий, таинственной бездне глаз тоже притаилась улыбка. От пряжек в виде монограммы до кончиков острых ногтей вампир был самим совершенством. В любой другой момент Элька не упустила бы случая хорошенько разглядеть его. Но сейчас куда больше всяких эстетических и сексуальных желаний, долженствующих пробуждаться при виде столь выдающегося образчика мужского пола. Замерзшую девушку волновало желание согреться. «Угадал, Эльдавур, замерзла!» Поёжилась Элька, по-прежнему одетая только в лёгкую ночную рубашку, и без церемонии забралась с ногами в большое кресло. «Ты же вроде вампир, а не Дед Мороз. Тебе ледяной дворец не положен. Бр. Говорят, что холод продлевает молодость. Но лучше уж я состарюсь в свой срок в тепле». «Сейчас согреешься». Игнорируя намёк гости на бесцеремонность перемещения, походя пообещал вампир. Сдернул со статуи вешалки у дверей подбитый густым серебристым мехом роскошный плащ и заботливо, как маленькую, закутал в него эльку. Потом легко, словно пушинку, поднял кресло вместе со всем его содержимым и переставил к камину. Прищелкнул холеными пальцами с длинными заостренными ногтями, и дрова моментально занялись ярким огнем, распространяя живительное тепло. Блаженно прижмурилась девушка, согреваясь и украдкой погладила густой мех на плаще. «Подогретое вино, шоколад, чай, моя дорогая, или желаешь иной напиток?» Предложил Эльдавор, словно действительно получая удовольствие от роли заботливого хозяина. «Шоколад!» Сходу выбрала Элька самая вкусная. «Не заказывать же в стильном средневековом замке банальную газировку». И, не удержавшись, широко зевнула, едва успев прикрыть рот ладошкой. «Прошу прощения за неожиданный вызов, милая леди, но возникла необходимость переговорить». Небрежно объяснил господин темной крови, самолично доставая прямо из воздуха пузатую чашку горячего шоколада и огромное, способное накормить как минимум десяток девушек одновременно, блюдо с разнообразными пирожными. «Я отдал посланнице приказ привести тебя, как только она сможет». И едва я вылезла из постели, мыша сочла, что сей торжественный момент настал. Согласилась Элька, откусывая половинку маленького пирожного, настолько восхитительного, что бисквит, пропитанный сиропом, просто таял во рту. «Впрочем, спасибо и на том, что не из ванной вытянула». Мышка словно и впрямь поняла слова девушки, и что-то виновато пискнула. «Уделишь мне несколько минут?» Галантно продолжил Эльдавур, взяв в свои тонкие, прохладные, но неимоверно сильные пальцы свободную руку девушки и коснулся ее запястья легким, как перышко поцелуем. Соблюдая людские формальности, вампир поздоровался с гостей на свой лад. «Конечно!» Нисколько не чинясь, весело улыбнулась Элька, простив приятелю его выходку. «Ты же знаешь, я люблю с тобой болтать. А уж если меня задабривают такими вкусностями, готова слушать что угодно, даже...» Девушка задумалась, подбирая самое страшное сравнение. «Даже лекцию по физике!» Бровь Эльдавура выгнулась в веселом недоумении. Опустившись в кресло напротив собеседницы, вампир заметил, качнув головой. «Боюсь, лекциями по этому чуждому мне предмету я тебя обеспечить не смогу, моя дорогая леди!» «И не надо!» – энергично согласилась Элька, вспоминая пронзительный, врезающийся, кажется, в самую сердцевину костей, голос учительницы, от которого не спасала даже способность девушки не слышать того, чего слышать совсем не хочется, выработанная годами школьной каторги. Взяв еще одно пирожное, Элька отломила от него кусочек, протянула его умастившейся на подлокотнике кресла мыши и сказала с легким упреком в голосе «На, провокаторша!». Поняв, что прощена, мыша аккуратно ухватила подношение с ладошки хозяйки и, аппетитно причмокивая, принялась жевать. Теперь уже обе красивые брови высокородного вампира, наблюдавшего сию жанровую сценку, поползли вверх в невыразимом удивлении. «Ты кормишь посланника едой?» «Я помню, ты говорил, что мыши не нуждается в пище, но ведь это не означает, что ее нельзя побаловать каким-нибудь лакомством. Ей очень нравится!» «Правдиво и чуть-чуть виновата», — ответила Элька. «Невозможно!» Снова качнул головой изумленный Эльдавур. «Посланники не едят потому, что питаются энергией. Эти создания просто не способны воспринимать иную пищу». «Все невозможное при определенных условиях становится вероятным», – воздела пальчик Элька и пояснила. «Это нам Макс сказал. Ему, умнику, виднее. А насчет мыши ты не переживай. От несварения желудка не скончается. Она ведь питомица хаотической колдуньи. Вот и поменяла исконные привычки. Может, еще и говорить начнет». Девушка мечтательно улыбнулась. «Хаотической колдуньи?» переспросил вампир, уставший удивляться сюрпризом, сыплющимся нынче на его голову, словно из рога изобилия. «Ну да», — отпив шоколада, источающего тонкий аромат ванили с коньяком, подтвердила Элька и запоздало уточнила, потеребив маленькую бриллиантовую сережку, которую забыла снять на ночь. «А что, я не говорила тебе об этом?» «Вероятно, нет. И я бы запомнил». С ироничной усмешкой констатировал Эльдавор. «Я пока не страдаю провалами в памяти. Милая леди, ты не устаешь удивлять меня». «С учетом продолжительности жизни вампиров, это, наверное, не так уж и плохо», облизнув губы, резюмировала Элька. «Удивление обновляет взгляд на мир и повышает интерес к существованию». «Это тоже», — сказал умник Макс, — уточнил господин темной крови, откидываясь в кресле и, и, изучая свою гостью, словно надеялся отыскать визуальные признаки уникального магического дарования, ускользнувшие от его взора. «Нет, это я сама только что придумала», – гордо объявила девушка. «Что ж, мне становится понятно волшебная обеспечность твоего образа жизни», – самодовольно кивнул, разобравшийся, как ему казалось, в ситуации вампир. «Хаотическая магия...» Могущественное средство защиты. «Наверное», – не стала спорить Элька, задумчиво подпирая голову кулачком, пока мыша, переступая лапками, перебралась на кресло и принялась исследовать пушистые глубины плаща. «Только когда я пойму, как она точно работает, будет лучше. К сожалению, учебников об этом не написано. Даже сборника упражнений и того никто не составил. Поэтому я...» Никогда не могу сказать, что моя магия в следующий момент учудит. То ли летать всех заставит, то ли галеком из постели вытащит, то ли талант чтения мыслей даст, а может, и вовсе гробами закидает.